— Да, — продолжал Рене, — обыкновенным ученым принадлежит лишь настоящее, но уже принадлежит прошедшее будущее. — Значит, вы стоите на том, что не пройдет и года, как он умрет, — обратилась к нему Екатерина. — Это так же верно, как то, что мы трое, здесь присутствующие ныне здравствующие, когда-нибудь, в свою очередь, успокоимся в гробу. Однако вы говорили, что кровь чиста, здорова, что она пророчит долгую жизнь. Да, если бы все шло естественным путем. Но ведь возможен несчастный случай. О, да. Слышите, — обратилась Екатерина к Генриху, — возможен несчастный случай. Еще одна причина, чтобы я остался, — ответил тот. Об этом нечего думать, это невозможно. Герцог Анжуйский повернулся к Рене. — Спасибо, — изменив голос, сказал он. — Спасибо. Возьми тот кошелек. — Идемте, граф, — сказала Екатерина, умышленно титулуя так сына, чтобы сбить Рене с толку. Мать и сын вышли на улицу. — Ах, матушка, подумайте сами, — говорил Генрих. — Возможен несчастный случай. А что, если этот случай произойдет в мое отсутствие? Ведь я же буду в четырехстах милях. Четыреста миль можно проехать за одну неделю, сын мой». «Да, но кто знает, пустят ли меня сюда эти люди. Неужели я не могу подождать, матушка?» «Как знать, — отвечала Екатерина, — быть может, несчастный случай, о котором говорил Рене, есть тот самый, который вчера уложил короля в постель. «Слушайте, дитя мое, возвращайтесь с другой дорогой, а я пойду к калитке монастыря Августинок. Там меня ждет моя свита. Идите, Генрих, идите». и если увидите брата, то не раздражайте его ни в коем случае. глава 2. Первое, что, возвратившись в Лувр, услышал герцог Анжуйский, было известие о том, что торжественный въезд польских послов состоится через четыре дня. Герцога ждали портные и ювелиры с великолепными одеяниями, и роскошными драгоценными уборами, которые заказал для него король. Между тем, как Генрих Анжуйский примеривал все это со слезами, набегавшими от злости на его глаза, Генрих Наварский очень обрадовался великолепному изумрудному ожерелью, шпаге золотым эфесом и драгоценному перстню, который прислал ему король еще утром. Герцог Лансонский получил какое-то письмо, и заперся у себя в комнате, чтобы прочитать его на свободе. А как Коконос ловил на лету каждое лурское эхо, в котором звучало имя его друга. Нетрудно догадаться, что Коконос был не очень удивлен отсутствием Ламоля в течение всей ночи, но утром он почувствовал некоторое беспокойство и, в конце концов, отправился на поиски своего друга. Сначала он обследовал гостиницу «Путеводная звезда», Из гостиницы «Путеводная звезда» прошел на улицу Клош-Персе, с улицы Клош-Персе перешел на улицу Тизон, с улицы Тизон на мост Михаила Архангела и, наконец, вернулся в Лувр. Расспросы, с которыми Коконос обращался к разным лицам, носили, как это легко себе представить, зная его эксцентрическую натуру, порой столь своеобразный, Порой столь настойчивый характер, что вызвали между ним и тремя придворными дворянами объяснения, закончившиеся во вкусе той эпохи, другими словами, закончившиеся дуэлью. Как он исправил все три встречи с той добросовестностью, какую он всегда вкладывал в дела такого рода. Он убил первого и ранил двух других, приговаривая. Бедняга голомоль он так хорошо знал латынь. Третий барон де Буасси, упав, сказал, «Ох, как он нас! Бога ради! Придумай что-нибудь новенькое! Ну, скажи, что он знал греческий!» В конце концов, слухи о приключениях в коридоре стали всеобщим достоянием. Как он нас был в отчаянии. У него мелькнула мысль, что все эти короли и принцы убили его друга или бросили в какой-нибудь каменный мешок. Узнав, что в этом деле принимал участие герцог Лансонский и, пренебрегая ореолом величия, окружавшим принца крови, он отправился к нему и потребовал от него объяснений, как от простого дворянина. Сначала герцог Лансонский возымел большое желание выгнать вон наглеца, осмелившегося требовать от него отчета в его поступках. Но, как он изговорил так резко, глаза его сверкали таким огнем, А три дуэли сутки вознесли пьемонца так высоко, что герцог, поразмыслив, не поддался первому побуждению и ответил своему придворному с очаровательной улыбкой. Дорогой Коконнос, король, пришедший в ярость от удара в плечо серебряным кувшином, и герцог Анжуйский, недовольный тем, что его короновали тазом с апельсиновым компотом, и герцог Дегис... оскорбленный пощечиной, которую дал ему Кабани окорок. Сговорились убить Доламоля. Это сущая правда. Но некий друг вашего друга отвел удар. Заговор не удался, даю вам слово принца. — Ага, — произнес Коконос, выпуская воздух из легких, как из кузнечного меха. — Черт побери, это чудесно, ваше высочество. и мне бы очень хотелось познакомиться с этим другом, дабы выразить ему мою признательность. Герцог Лансонский ничего не ответил, а только улыбнулся еще приятнее, чем раньше, предоставляя Коконосу думать, что этот друг никто иной, как сам герцог. «Ваше Высочество!» — продолжал Коконос. «Раз уж вы были так добры, что рассказали мне начало этой истории... то довершите благодеяние и да доскажите конец. Вы говорите, что хотели его убить, но не убили. А что же с ним сделали? Знаете, я человек мужественный, я перенесу дурную весть. Говорите. Его, наверное, засадили в брюхо какого-нибудь каменного мешка, так ведь? Что ж, тем лучше. Это заставит его впредь быть осторожнее, а то он никогда меня не слушался. А кроме того, мы вытащим его оттуда, черт побери. «Камни — помеха не для всех!» Герцог Лансонский покачал головой. «Самое скверное во всей этой истории, храбрый мой Коконос, то, что после этого ночного приключения твой друг исчез, и неизвестно, куда он запропастился». «Черт побери!» — снова побледнев, воскликнул Пьемонтиц. «Если он запропастился хоть в ад, я и там разыщу его!» — Слушай, я дам тебе дружеский совет, — сказал герцог Лансонский, не меньше как Коконоса, хотя и по другим причинам желавший знать, где обретает Соломоль. — Дайте, ваше высочество, дайте, — воскликнул Коконос. — Пойди к королеве Маргарите. Она должна знать, что стало с тем, кого ты оплакиваешь.